Глава 9. В столовой, как вчера вечером, стоял негромкий гул голосов, опять же смех, нет, -нет да и вспыхивал. "Всем привет. усаживаясь за последний свободный столик", произнес я. "Чего обсуждаете?" "Про Сеньку вчера вечером чуть не оттеребенькали", расхохотался Серега, бодро притоивший пшённую кашу и поглядывающий на нетронутую порцию своей соседки Алены, которая в этот раз изволила почтить нашу компанию своим присутствием. Кашу она есть не стала, но время от времени отпевала чай из стакана по галетами, которые выдали из расчета три штуки на человека. Гости его постаралась. Да ужас, жалобно подтвердила его слова Арсений. Надралась до изумления, вцепилась в меня около своей двери и шепчет: «Пойдем со мной, голубь всезакрылый, закрылый. покажу и даже потрогать дам". А главное, здоровая какая. Если бы не Лиза, точно утащила бы меня в номер. А потом еще грозилась Церберу рассказать, что эта Сенька ее чуть-чуть не изнасиловал», — добавила рыжий Алла. Сама слышала. Мы же на одном этаже. Вот на шум с Васькой и вышли. Было, было, покивал Василий. Мы потом так и сказали ребятам: "Если что, подтвердим, что вы не при делах". Ну куда такое годится? Какие добрые, фыркнула официантка Регина, которая принесла нам сырную еду. За то, как чужое место занимать, так вы первые. А, ну да, верно. Она нам вчера рассказывала, что именно эти ребята по результатам лотереи в ее комнате теперь живут. Завидуй, тиша. Не подумала утышиваться Алла. — Наша рука счастливая, а твоя нет. Потому тебе кашу разносить, нам, правда, доискиваться. Да, всем приятного аппетита. Поглядим еще, кто везучий, а кто нет. буркнула Регина. — Золотые слова. подала голос Нателла, которая сидела на своем обычном месте. Время покажет. И каждому раздаст награды по заслугам. Так и я и не против. Невозмутимо согласилась Алла намазав ноголету на сливочное масло. Если оплошаем, то поменяемся местами и винить в этом никого кроме себя не станем. Аллилуйя! Поддержала ее Кира, подняв стакан с чаем вверх. Следом за ней этот жест повторило еще несколько человек, в том числе и Инна. Отвечаем только за себя. И не льём деримона других из-за того, что они более успешны. Вот размежевание и началось. Пока еле заметное, но старт ему дан. Пара-тройка Воротройка недели ротация по принципу этаж-кухня, подкрепленная личными симпатиями и антипатиями, сделает границу между сторонами куда более явной. Это нехорошо, хорошо, не плохо, таковы законы бытия, и нам придется определяться, кто свой, кто чужой. Одиночки лихо выживают только в книгах и фильмах. В жизни же их непременно сожрут, либо те, либо другие, просто потому что они являются легкой добычей, и за ними никто не стоит. Тут главное с выбором не промахнуться. Не в смысле выбрать кто посильнее, а попасть именно к тем, с кем наиболее комфортно идти к конечной цели. Кто не спешит с решениями и не страдает головокружением от успехов, потому спешить не стоит. После завтрака народ расходиться не стал, предпочтя остаться в холле, что, разумеется, мигом вызвало недовольство Аристарха Лаврентьевича. Ну, и что вы все тут оттираетесь? недовольно осведомил он Сергея, который о чем то разговорился с одним из Белбоев. Вам нечем заняться? Так о чем?» — ответила вместо рыжего Кира, который невесть где достал фисташку и решил ее скормить Гедрику. «Ждем одиннадцати часов, когда доступ к компьютеру откроется. Красотка, гаркнул попугай Сеяфорешек. Крепи по штурмовому. Ты мой хороший. Милос, девушка, опустив второе высказывание птицы, но добрей первое. А я тебе еще вкусненького принесу. Краш. Запомните все и передайте тем, кого здесь нет. Явно с трудом справляясь с приступом гнева, который спровоцировали слова Кира из рёка Аристарх Лаврентьевич. В моем отеле не возникает таких ситуаций. В которых персоналу нечего делать. Возможный максимум это если вам повезло и вы не попались мне на глаза. Лоханулись, выходит, тихо сказал за нашими спинами Вадим. Блин, теряю хватку. Молодежь, кому лубрикант нужен, подходите. Как знала захватила. Весело предложила Дарья из -за стойки. Все три администратора сейчас с интересом смотрели на происходящее, причем на их хрысах не наблюдалось. Вот поверьте, Он вам сейчас сильно пригодится. У каждого из вас есть номерной фонд. Голос Церберов взмыл по потолок. Это зона вашей ответственности. Каждый из них должен быть в идеальном состоянии. Идеальном, ни пылинки, ни соринки. А это достигается только ежедневным трудом. Есть минута, иди и натирай. Что именно? Чуть ошалела, уточнила Лиза, Причем в ее голосе не ощущалось иронии. И похоже, реально надо было знать, что натирать. Впрочем, даже если бы она и присутствовала, мне кажется, Аристарх ее бы не считал. «Все!» — ответил он, расprostёр робе руки вперед. «Все! полы, столы, посуду, торшеры, отхожее место. Три и три. А как натер, начинай пылесосить. Сначала номера, потом этаж. Там ковры, они пыль в себя впитывают, что губка. Закончил пылесосить мой Или вы думаете, я приду и лестницу сам стану приводить в идеальное состояние? Вымыл снова три. И так каждый день, каждую свободную минуту. Цербер замолчал, тяжело дыша. Администраторы же дружно захихикали, Причем у меня возникло ощущение, что в глазах у них появилось некоторое узнавание ситуации, что ли. Трют. подала голос Фифочка, как видно обидевшаяся за то, что ей фисташки не досталось. Ладыри. Именно тут пальцем в направлении попугая Аристарх Лаврентьевич. Плюс самое важное номера занятые гостями. У нас тут на лыжах никто не ездит и на пляж никто не ходит. Бассейна и сауны нет. Потому времени на то, чтобы выбросить мусор и привести номер в порядок, у вас не так много. А именно завтрак, обед и ужин. остальное время большинство постояльцев проводят в четырех стенах за чтением художественной литературы и размышлениям отщети сущего. Потому дождитесь, когда они отправятся в ресторан, и сразу приступайте к работе. Вот это чей гость, а? Мы обернулись, и у меня непроизвольно вырвался вздох. Ну как вот так? Почему Елена всю дорогу сидела в номере и выбралась из него именно тогда, когда это менее всего нужно? Как нарочно, честное слово. Наша, ответил я, подняв руку. Виноват Хорошо, что хотя осознаешь, — недовольно буркнул управляющий, значит, не безнадежен. — Ну, чего стоим? Бегом, бегом! Время идет! Администраторы в тот же миг начали хлопать в ладоши, точно задавая ритм, в котором нам сын и предполагалось двигаться. Верно? одобрил их действие Цербер и принялся делать то же самое. Живо, живо, живо! Ишь, как стреканули. Рассмеялась одна из девушек за стойкой, та, что носила имя Кристина. На рекорд пошли. поддержала ее Дарья. Не исключено, что они и после упражнялись в остроумии на наш счёт, но я этого уже не слышал. Свинство какое, пропыхтела Инна, ускоряясь. Надо же, чтобы ей вот именно сейчас. Стоп! Она резко остановилась, я чуть не налетел на нее. Ты что? Долбнем мы с тобой, друг мой Артемий? Вариант такой не исключаю, но конкретно сейчас, в какой именно связи? Ключи мозги, аналитик Хренов. Мы как с тобой в номер. Дверь откроем. Закончил я за нее фразу. Блин, точно. Тут же архаика. Ключи с грушей. Да даже если и не они были бы. Один хрен нам никто мастер-ключ не выдавал. Тём? Атём? Чего? Насторожился я, услышав в её голосе внезапную ласку и доброту. Девушки и женщины, они, конечно, все разные, но в некоторых ситуациях заходы у них абсолютно одинаковые с применением одних и тех же интонаций. Давай ты сходишь, а? Предсказуемо попросила Инна. Какой смысл вдвоем туда передца? А я тебя наверху подожду. Тряпочки в кладовке возьму и ведёрко водички налью. На ресепшн меня уже ждали. Нет, наши все разбежались. Я их на обратной дороге как раз встретил. Я Ристарх Лаврентьевич куда-то отбыл, но зато Дарья ехидно улыбаясь поинтересовалась. Чего забыл, красавчик? Элипа нам соскучился. Ключик бы от 76-го номера. Принял условия игры, я, поняв, что пока она на мне не оттопчется, волю не успокоится. Вот этот, сказала мне девушка искомый предмет. А мне чего взамен? Так нет ничего. Я печально развел руки в стороны, показывая, насколько никчёмный ей достался объект шантажа. Гол как сокол. Ой ли? Точно говорю. Подарил бы шоколадку или там коробочку Кракунова, так ведь нету. «Ни купить не стащить негде. Могу за обедом компот отдать. Сам пей. Протянула мне ключ рыжая насмешница. Не хватало только, чтобы я за компот чего-то делала. Это уже совсем дно миров. Благодарю. Твоя доброта может сравниться только с твоей же красотой. Приняв ее тон за разрешение, я решил перейти на ты. Нет тебе равных в отеле. Вот это я запомню. Тонно протянула Кристина. И не забуду. А еще остальным расскажу. Мои слова относятся и к своим коллегам, добавил я. Не надо обижаться раньше времени. Я просто фразу не закончил. Прохиндей, подала голос Фифочка. Хитрюга. Значит, я всего лишь одна из многих? Тут же вывернула беседу в другую сторону Дарья. Неприятно такое слышать. «Моего сердца хватит на вас обеих, приложил я ладони к груди. Правда, правда. Артур без обид. Но тут уже в дело вступают личные убеждения. Мне все равно, холодно заметил администратор. А ты лучше иди работай, не трать наше время. Артурчик, да все равно, они сейчас все сюда по одному попрутся. отмахнулась от него Кристина. Собственно, вон уже, чешут на всех парах. И правда, от лестницы к нам спешили Сергей, Влад и еще несколько человек. Проваливай. разрешила мне Дарья. Но в следующий раз тебе будет сложнее, чем остальным. И сдать потом не забудь. Надеюсь, следующего раза не будет. Но вообще обидно попасть в такую простую ловушку. «Тем, чего не сказал про ключ-то? Чуть обиженно спросил Серега, пробегая мимо меня. язык бы не осох. Так ты гнал, что я только рот успел открыть. Не за рукав же тебя хватать. В следующий раз хватай, разрешаю. Инна сдержала слово. Она ждала меня у номера с синим ведерком, в котором плескалась вода в одной руке, и швабра с тряпкой в другой. Молодец я? гордо спросила она у меня, отряхнув инвентарём, причем вода при этом чуть не расплескалась. «Еще какой? Я сунул ключ в замочную скважину. Давай, время поджимает. Будем надеяться, наше няша-грустяша не сильно насвинячила. протрещала девушка, входя в номер. Ай, молоченка, прямо как по заказу. Ты застилаешь кровать, на мне мусор и ванной скомандовал я. Сумеешь? Я не совсем безрукая. С небольшой обидой в голосе заметила напарница. И убираться умею, и первую медицинскую помощь оказывать, и даже готовить. Правда, не очень много чего и так себе. Нам нужен только первый пункт из списка. Я глянул на мусорное ведро под столом. А пакет захватить не сообразила? Этот с отходами я сейчас заберу, но надо же новый заправить. И в ванной тоже. Блин. Иновиновато глянул на меня. Я быстро. Они там на полочке лежат. Мы успели сделать все до возвращения Елены. Да, процесс был несколько хаотичен. На зеркале в углах остались небольшие разводы, а покрывало лежало на роскошной кровати не то чтобы несимметрично, но все же как-то не очень идеально. Но в целом, для первого раза, как мне кажется, результат был неплох. Над слаженностью надо все же поработать. Деловито заявила Инна, когда мы убрали инвентарь обратно в хозяйственную комнату. И выкатили из нее круглый и нереально тяжелый пылесос, произведенный по ощущениям даже не в прошлом веке, а в более ранние времена. Согласен. Золотые слова, кивнул я. Вечером, если не сразу же уснёшь, распишем все на бумаге, чтобы после не сбиваться. Ты другое скажи. Заметила, что в мусоре было больше всего? Нет, мотнула головой девушка. Бумажных платков использованных. А насморка, между тем у нашей гости нет. Вывод. Слезу пускала. поразмыслив чуть-чуть, предположила Инна: "Думаю, что да". Так оно не странно. Она у нас вообще королева несмеяна. Вечер, темно, неизвестность, которая достала. Вот и всплакнула женщина. "Мы не вы. У нас душевная организация тонкая, грусть и тоске легко доступная. А выхода лучше, чем порыдать в власть. Лучшей половины человечества за века придумано не было". Ну разве что только два Асти, тот, который Мартини и та, которая Анна. Может, и так. Не стал с ней спорить я. А ты тоже? Нет, нет, и слезу уронишь, если темно и грустно. Я? Как-то очень серьезно глянула на меня девушка. Да? Или ты меня за женщину не держишь? Так, бесполая помогайка, что рядом вертится. Пугаешь. Я повертел головой, выискивая розетку. Вроде повода не давал. Откуда такие выводы? Вот отсюда. Инна провела ладонями от шеи до талии. Я перед ним стою, в чем мать родила, так он даже намек никакой не сделал на тему, а не пора ли нам пора, причем ты сверху. Хуже того, даже глаза меня ощупал. Ну не скотина. А ты бы дала? уточнил я. Ну, если бы полез. Нет, с чего бы? Ну вот. Ты это знала, я знал. Так чего зря напрягаться. Но на Киру ты таращился. Я видела. «Так ты своя, а она нечья, пояснил я. Разницу ощущаешь? С тобой говорить невозможно. Сверкнула глазами девушка, а после уже спокойнее добавила: И ругаться не Это пока, утешил ее я. Узнаем друг друга получше, появятся нормальные темы для скандалов. Я же понимаю, тебе надо иногда пар выпустить, такой уж характер. Я и сам, знаешь ли, не сахар. Тоже тебе ещё заскоки случаются. Но только ты имей в виду, в раздраженном виде я крайне неприятен, настолько, что самому потом стыдно становится. И при этом всякие гендерные предрассудки меня, что в той жизни не волновали, что в этой не трогают. В каком смысле? В том, что если сильно ткнуть пальцем в глаз, то больно будет любому. И мужчине, и женщине, и белому, и черному, и феминистке, и чайлд-фри. Посыл ясен. Ну да. Инна потёрла ладонью горло. А как же договор? Там вроде такое запрещено. Так это если попадешься, или жалобу кто главному дедуле накатает. А ты если что, скорее себе руку вот грязнёшь, чем такое сделаешь. Верно ведь? Но лучше ты просто меру знай, когда станешь мне мозг выжигать. Это реально наиболее простой вариант, который устроит всех. О, нашел! Вот где у него кнопка. Ревел пылесос просто адски. Словно мамонт, которого за хобот дернули. Настолько громко, что с той стороны коридора Георгий даже из номера выглянул, заинтересовавшись природой жутких звуков. Мало того, время от времени это чудо техники начинало дергаться точно в конвульсиях, норовя при этом поддать мне под коленки. И все это при жутко неудобной трубке, которую явно конструировал кто-то, испытывающий очень большую личную неприязнь ко всему человечеству. Добавляла уголька в огонь Инна, которая в голос комментировала происходящее. А также время от времени пыталась оседлать пылесос, Причем как раз в те моменты, когда того охватывала пляска святого витта. Видимо, происходящее казалось ей забавным, но лично я эту ее точку зрения никак не разделял. Потому мы чуть не прозевали тот момент, когда Елена вернулась с завтрака. Хорошо еще она сама нас окликнула. Покушали? Поинтересовалась у нее Инна, сидящая верхом на пылесосе. Ну и хорошо. А то мы уж за вас волноваться начали. На ужин не ходили из номера не выходите. Мало ли что. Спасибо. Мне показалось, что гостю немного обескуражила такая забота. Просто уснула вчера, да и есть не хотелось. Есть надо, деловито заявила моя напарница. Тем более, что нам теперь можно в себя трескать что угодно. И мучное, и жирное, и кислое, и соленое. Все равно ничего не изменится. Фигура какая есть, такая и останется. Уверена. Осматривая щетку, в которой, как оказалось, на валике намоталось немало волос, усомнился: я. а если нет? «Все равно я тебе свою порцию компота отдавать не стану. Вчера был первый и последний раз. Сама его пить буду. Елена дослушала наш диалог, рассмеялась и сообщила: А вы совсем не похожи на тех ребят, с которыми я общалась в другой гостинице. Те постоянно куда-то спешили, совсем у них времени не было. Они говорили-то со мной всего два раза, и то на ходу. «Все зависит от руководства, предположил я. Наш управляющий сразу так и сказал: "Гости должны ощущать наше внимание во всем, в каждой мелочи". Он дядька суровый, но опытный, знает что и как. Вот стараемся соответствовать, хотя и удивительно, что в том месте, где вы побывали до того, дело настолько халатно поставлено. Сеть отелей «Перекресток» строится по единым принципам. Ну вот так вот выходит получилось. Сеть одна, персонал разный. Открывая дверь номера, произнесла Елена: Будем считать, что в этот раз мне повезло. Если вы не против, то мы к вам чуть позже еще заглянем. Уведомила ее я. Может, какие пожелания появятся или вопросы? Вы не стесняйтесь, добавила Инна. Что сможем, то сделаем. Хорошо. Кивнула женщина, было прикрыла дверь, но после снова ее распахнула. Да. Я ведь последовала вашему совету и угостила Гедрика орешком. Согласитесь, прелесть а не птичка. улыбнулся я. — Так и есть, Причем очень вежливая. Он сказал мне: "Грация". Он у нас вежливый. С такой гордостью за попугая, будто тот являлся ее собственностью, заявила Инна. И языков знает много, потому что живет давно. А потом еще добавил: "Скорбь, прах". Добавила Елена. К чему непонятно. Спросила у него, он не ответил, только клювом щелкал. Это он к тому, что мол не грустите и не печальтесь, все образуется. Наконец, слезла с пылесоса моя напарница. Добрый совет. Бессвязится это или нет, не знаю, но я все же записал слова Гедрика в блокнот. Чем дальше, тем сильнее я убеждался в том, что птички эти тут обитают неспроста. Не факт, что каждое их слово совет или пророчество, но игнорировать данное изречение точно не стоит. К тому же может выйти так, что адресовано это послание вовсе не Елене, а непосредственно нам. Причём с подковыркой. Будете общаться с постоялицей, узнаете его. Нет подсказка мимо пройдет. Нет, конечно, может, я зря вот так все серьёзно воспринимаю и строю некую теорию заговора. Может, все куда проще, не затейливый. Просто попугаи, как повелось в древних времен, несут всякие ранее услышанный где-то вздор. Но лучше напридумывать не весь чего, чем после волоса на голове рвать, когда отправишься чемоданы таскать или белье в машинке загружать где-то в хозблоке. Речь, разумеется, не о том, что корона с головы упадет, а об утраченных возможностях. В холл мы спустились не к 11 часам, а чуть ранее, Причем это изначально была инициатива Инны, чем она в очередной раз мне заказала, что она в отличие от многих других представителей прекрасного пола, не склонна куда-то опаздывать. «Редко я признаю, качество, нечасто встречающиеся». Моя напарница отправилась в сторону закутка с компьютером. Я же потопал на ресепшн, дабы сдать ключ, если повезет заработать дополнительный плюсик в глазах управляющего. Кому-то подобное может показаться мелочностью, или даже в чем то подхалимством. Но я твердо уверен, репутация строится из капец каких маленьких камушков, коим счета нет. Они из больших булыжников с надписью "Отличный результат". Два-три таких булыжника все равно останутся лишь беспорядочной грудой камней, а из горы маленьких камушков при желании и наличии скрепляющего материала можно создать здание. Благодарю. Я протянул ключ Дарья. Не подскажешь, где Рестарт Лаврентьевич? Цербер. ну прищурив круглый зеленый глаз, уточнила девушка. Ты же про него? Нет, про управляющего. Еле удержавшись от того, чтобы инстинктивно не поморщиться, пояснил я: "Или у нас тут еще их тонические исчадия завелись в пару Гедрику и фифочки?" "Крамолла", подала голос последняя. "Трепло", поддержал ее сосед по клетке. "Полностью согласен", кивнул я. "Вот даже птички твои слова, Дарья, не одобрили. Ты поосторожней будь, мало ли что. Не то скажешь, не те услышат". Люди тут разные, сама же видишь. Хитрец. вновь прострекотала фифочка и со соскрежетом попробовала на вкус пруд клетки. Ха, не то слово. Усмехнулась рыжая администраторша. Ну ладно. За утро будем считать в расчете. Кстати, вон Лаврентьевич идет, как по заказу. Благодарю, подмигнул я ей и устремился в сторону управляющего. Опять без дела мотаешься. Хмуро осведомился у меня, он останавливаясь. Ни в коем разе!» — мотнул головой я. Урок усвоен, мы с напарницей все в трудах и заботах. Номер гостей убран, уборка на территории осуществлена. Но в процессе возникли кое-какие организационные моменты. А именно, где расходники брать? Не стало разводить турусу на колесах я. Шампуни, зубную пасту, гель. Наша нынешняя особо ничего не расходует. Необходимости такой прямо сейчас нет, но кто знает, Говорят, кому-то из ребят достался жилец другого толка, который все как метла метет в личные кутули. Вот я и озаботился заранее. Куда идти, как получать Писать ли какой-то запрос или заявку по заверенной форме или свободной, у кого данную бумагу визировать и так далее. Не хочу потом как подорванный бегать с выпученными глазами. Хм, управляющий оценивающий глянул на меня. Похвально, похвально. Не думал, что кто-то еще ко мне с подобной просьбой подойдет. Но рад, что ошибся. Вот о чем и речь. Не я один такой, кто до подобного додумался. Есть и другие, Причем они пошустрее меня оказались. Так на результат работаем, пояснил я. А иначе какой смысл? Иначе выходит, что ты чье то место просто так занимаешь. То, чье место занимает, через неделю узнаем, когда результаты подводить станем. Осек меня старикан Что до твоего вопроса, у меня сейчас нет времени. Ты на ресепшене спроси, как попасть в хозяйственное крыло. Они растолкнуют, как туда пройти. Ну, а уже там на месте Аделия Карловна тебе все по процедуре получения материальных ценностей разъяснит. Она довольно потрепал меня по плечу и двинулся дальше, высокий, сухопарый, несгибаемый. Аделия Карловна. Что же у них тут через одного имена минут какие заковыристые, а? В каком заповеднике их всех собирали? И язык сломаешь, и фиг запомнишь. Только остается, что записывать их в блокнот, который такими темпами скоро закончится. Одна надежда на то, что в хозяйственном крыле еще один выдадут. А у компьютера тем временем разворачивалась небольшая баталия. Как мы с Кирой накануне и предполагали, те пары, что вчера подойти сюда не удосужились. подняли бучу на тему, «у вас тут не стояло. Тем более, что одна из них, а именно Алиса с Иваном, похоже на раздачу подошли первыми. Ну как они сами думали. Причем, наконец-то томная и безразличная до того ко всему девушка нашла сферу раскрытия своего потенциала. Она настолько рьяно отстаивала свое место под солнцем, что коренастый и деловитый Иван на второй план ушел. Мне плевать, о чем и с кем вы там вчера договаривались. Вроде бы и безразлично, но очень веско вещала она, обводя взглядом остальных Мы пришли первые, значит и пройдем первыми. Эй, подруга, не бери на себя много, рявкнул Нателла, в куи-то веки выступившая на стороне большинства. Ей поневоле пришлось это сделать, поскольку упрямая красавица отодвигала ее в очереди еще дальше от цели. Тем более, что рядом с Алисой ошивалось еще одна пара ребят из числа тех, кого с нами вчера вечером не было, явно тоже не собиравшихся сдавать свои позиции. Сколько надо, столько и возьму. С непонятным презрением в голосе ответила я оппонентка. Тебя не спрошу. «Тем, ты где ходишь? Заприметила меня Кира. Видал, какая у нас тут фигня происходит. Ожидаемая, позвался я. Мы же вчера по этой причине подстраховались. Да неохота управляющего привлекать, призналась моя собеседница. И так вон с утра облажали с этой уборкой. Да ты же первый налетел, вспомни. Сейчас позовем, он придет, решит, что мы совсем конченые. Кир, чего ты как маленькая? Не выдержала Инна. Ну давай еще пять минут посремся. Как раз столько до одиннадцати осталось. Потом вот эти двое просто сядут за машину, а мы так и будем дальше сопли на кулак мотать. Вот-вот. влилась -вот. в беседу Лиза. И вообще, вы двое вчера были куда смелее, чем сегодня. Зовите кого хотите. Сложила руки на груди Алиса. Мы первые, и не волнует. Сейчас проверим. встрепенулась Кира. Аристарх Лаврентьевич, можно вас попросить к нам подойти. Управляющий, как видно, сходил туда, куда собирался, и сейчас направлялся обратно, попутно вытирая руки большим клетчатым платком. Что еще?» — подошел он к нам. И почему вы опять все тут? Кто на этажах находится? А если гостям понадобятся ваши услуги? Вы не забыли о моем вчерашнем предупреждении? Я нет. И будь у нас не Елена, а та толстая тетка с кошелкой или гиперактивный прожорлистый толстяк, как у Нателлы. Тово крепко бы призадумался на эту тему. Но нам с гостей повезло. Она точно нас искать не станет. Скорее наоборот, предпочтет, чтобы мы ее не беспокоили. Ни в коем случае, заверила Цербера Кира. Вы говорите за всех? уточнил Рестар. Нет, нет. Мигом исправилась с девушка. Только за себя. Проблемы остальных не мои проблемы. «Отель — в первую очередь коллектив, направленный на решение общей цели, назидательно произнес управляющий. Как пару минут назад справедливо заметил, э, не помню твоего имени. «Артем», — подсказал я, верно истолковав его взгляд. И как мне кажется, одно другого не отрицает. Мы работаем вместе, но гости-то отдыхают порознь. Причем каждый по-своему, так что подход к ним нужен разный. Что у вас за дело ко мне? «Одиннадцать» показала пальцем на часы, висящие на стене Алиса. Ваня, пошли. «Да сейчас!» неожиданно вступил в дело до того, казавшимся не слишком конфликтным напарник Киры. Он сделал несколько шагов вперед и перекрыл вход в закуток, где в этот момент призывно замерцал до того темный экран монитора. Идут вон Лиза с Сенькой, а вы шуруйте в конец очереди. Сам шуруй. Потанув в сторонку, загомонивший был Алис, уступил в беседу Иван, явно давая понять, что от слов он в любой момент готов перейти к делу. В сторону Отошел! Резкий!» Я сделал несколько шагов вперед и встал рядом с Валерой. Справа от Валерки мгновением позже пристроился Сергей. Кира, поняв, что дело может дойти до драки, мигом обернулась к управляющему, указав при этом рукой на нас. Вот такой у нас яралаш. Несколько человек накануне все проспали. А теперь права качают, мол, мы первые, все наше. Помните, мы вчера вас просили. Верно, верно, перебил ее Аристарх. Насколько я помню, вот эти двое стояли во главе очереди. За ними был та пара с Цербером Алиса спорить не решилась. тому переместилась таки Варягард, разумеется, на эмоциях, с жутко недовольным видом и слышной матерщиной и тычками в бок Ивана, который вообще ни в чем не был виноват. Но такая уж у нее натура. Ей всегда крайнего надо найти. И им оказывается тот, кто ближе всего. Нам повезло. Никто из ребят, что стояли перед нами, полный пакет отведённого им времени не использовали. Потому менее, чем через час мы наконец оказались у цели. Как договаривались? уточнила Инна. Абсолютно, ответил я. Давай, не тяни время.